Глава 19. Сержанта, однако, найти не удалось. Он разговаривал с миссис Даффи, как экономка рассказала Страффорду, и расспрашивал ее о том, как она смывала кровь в библиотеке и на лестнице. Затем некоторое время бродил по дому, по новой осмотрел комнату, где спал отец Том, и место в коридоре, где на него напали и пырнули ножом. Пока Дженкинс выискивал следы преступления, экономка шла за ним по пятам, не спуская с него бдительного взгляда поскольку, как предполагал Страффорд, подозревало, что пусть он и полицейский, или же именно по этой причине, но непременно попытается что-нибудь стянуть. Затем он надел пальто и шляпу и вышел из дома. На каковом этапе миссис Даффи сочла свой долг выполненным. Спустилась к себе в подвальную коморку, достала шкатулку со швейными принадлежностями и занялась перелицовкой воротничка на одной из рубашек полковника Осборна. «Может быть», — предположила она, — «сержант Дженкинс вывел на прогулку Сэма». Сэмом звали того самого черного лабрадора. По ее словам, сержант очень понравился псу. Страффорд попытался представить, как Дженкинс и собака бредут по снегу. Собака вынюхивает кроликов, а Дженкинс внезапно обнаруживает в себе любовь к природе. И инспектор ушел, смеясь про себя. Дом был пуст. Доминик отправился отмечать Рождество в гости к друзьям в Нью-Россе. Миссис Осборн отдыхала и, вероятно, впала в оцепенение. Когда Страффорд был в Скаланстауне, звонил доктор Хафнер. Алэти отправили в аптеку Шервуда в корти продлить для мачехи какой-то рецепт. Полковник Осборн был на конюшне вместе с местным ветеринаром. Вопреки впечатлению, которое сложилось у Страффорда на основании мимолетных обмолвок полковника, а именно тому, что под лошадьми подразумевается как минимум пара дюжин чистокровных рысаков. На самом деле их было всего четыре. Две кобылы и пожилой жеребец, наряду с холощенным конем от солоулиса. При слове «холощенный» Страффорд скривился от боли. На ум тут же пришел окровавленный передок священнических брюк. Теперь он тоже ходил по дому, не пересекаясь ни с кем. Слышал, как просеивают уголь в печи, как напевает за работой судомойка, как журчит старинный сливной бачок в уборной. Обычный день в загородном доме на юго-востоке Ирландии. Это был именно тот жизненный уклад, с которым Страффорд был хорошо знаком, и все же он чувствовал себя отчужденным, незваным гостем, вторгшимся в иной для себя мир, мир насилия и злого умысла, ножевых ран и крови. Он сказал Розмари Лоулис, что стал полицейским лишь бы освободиться от того, на что обрекло бы его данное ему воспитание. Однако в итоге превратился в стороннего наблюдателя. Разве это свобода? В Балеглас-хаусе он казался сам себе призраком того человека, которым мог бы стать. Он не принадлежал ни этому месту, ни этому времени, и мог бы служить живой иллюстрацией для выражения «отрезанный ломоть». Он подошел к нише за занавеской и снова повернул рукоять телефона, и снова с ним заговорила телефонистка, женщина с усталым голосом, страдающая от сильного насморка. Он дал ей номер полицейского участка на Пирс-стрит, и после долгого ожидания его соединили со старшим суперинтендантом соскной полиции Хэкетом, который был не в лучшем расположении духа. — Самое время! — проворчал Хэкет. — Я звонил два часа назад. Где вы пропадали? Я ездил навестить сестру священника. — И что же она вам рассказала? — Немного. Вы знали, что ее отцом был Джей Джей Лоулис. Хотите сказать, что вы были не в курсе? — А кто бы мне об этом сообщил? Выуживать информацию из этих людей не знаю, с чем сравнить, но это очень сложно. — Я думал, вы хорошо знаете домашнюю местность и ее обитателей. Именно поэтому я и привлек вас к этому делу. На это Страффорд ничего не сказал. Он постепенно учился ходить по тонкому льду настроения шефа. Хекет был порядочным человеком, выполняющим тяжелую работу. Инспектор уважал его и даже в какой-то степени любил. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Хекета повысили до старшего суперинтенданта сыскной полиции. Столь напыщенное звание смущало его. И в первые дни на новой должности ему менее всего хотелось иметь дело с убийством, особенно с убийством священника. Теперь он спросил... И это все, что смогла рассказать вам эта сестра, что ее отцом был Джей Джей Лоулис?» «Да, как вы понимаете, она была подавлена. Ясно стало, что отношения между ее братом и его отцом были далеко не такими теплыми». «Вот как! Что ж, не велика новость. Да известно ли вам вообще хоть что-нибудь об отважном Джей Джей Лоулисе?» Лоулис — беззаконный, подходящая фамилия, даже если он и заработал состояние, занимаясь правом. Во время гражданской войны он убивал людей выстрелом в лицо. Это был его фирменный почерк. «Я этого не знал», — сказал Страффорд. «А еще упек свою женушку в сумасшедший дом. Ох, и жесткий был мужик этот самый Джей-Джей». Сестра сказала, что его подвергали мучениям. «Кого, Джей-Джея или священника?» Она имела в виду своего брата. «Было бы примечательно, если бы его не мучили, учитывая семейную историю». Да и вообще, среди духовных лиц нормального человека днем с огнем не сыщешь. Только не говорите, что я так сказал. Кстати говоря, именно об этом я хотел вам сообщить, когда звонил ранее. Вас вызвали на аудиенцию к его преосвященству архиепископу. К архиепископу? К самому доктору МакКоиду, к кому же еще. В тех краях у него есть имение недалеко от гори, на побережье. Как говорят, это его летняя резиденция. Так сказать... Хекет хохотнул. — Его костель Гандольфа. Сейчас он там, хотя, видит Бог, в такую погоду там должно быть весьма прохладно. Возможно, он предается уединению и размышляет о спасении души. В любом случае вам придется съездить к нему в гости. — Зачем? — Откуда мне знать? Страффорд вздохнул. Он чувствовал себя так, словно его вызвали на беседу с самим великим инквизитором Торквимадой. — Я видел статью в Айриш Пресс, — сказал он. «Я тоже. Ну и как она вам?» «Полагаю, пресс-релиз исходил из дворца?» «Мы свой тоже выпустили, но в газетах его проигнорировали. Церковные дела — не наше дело». «Даже если речь идет об убийстве?» Хакет молчал. «В газете сообщалось, что он упал с лестницы», — сказал Страффорд. «И?» «Ведь он не падал ни с какой лестницы. Это уже детали. Вовсе нет». «Вечно эти репортеры все переврут!» — устало проворчал Хекет. «Да и кому какая разница, как именно он скатился по лестнице? Могли бы написать, что он съехал по перилам, по сути-то ничего бы не изменилось. Этого человека убили! Не кричите на меня, инспектор! Я не кричу!» Страффорд неловко топтался в тесном пространстве ниши. Трубка в руке нагрелась и, казалось, дышала ему в ухо, словно чей-то рот. Его нервировали телефоны и то влажное чувство близости, которое возникало при разговорах по ним. Даже самое вежливое и бесхитростное замечание звучало по телефону как инсинуация. «Результаты вскрытия уже пришли?» — спросил он. «В них нет ничего, чего бы мы и так не знали», — ответил Хакет. «Смерть наступила от болевого шока и потери крови. Вот вам и наука. Гарри Холл и его прихвость не в самых изощренных своих проявлениях. Имело место яростное нападение, как выразились бы журналисты. «Да, если бы они об этом знали», — сказал Страффорд. Хекет решил притвориться, будто ничего не услышал. «Кстати», — сказал шеф, прочистив горло, «на брюках священника нашлось еще одно пятно помимо кровавого». «Ого! Что же это было? Сперма!» Инспектор забарабанил ногтями по зубам. «Только сперма?» — спросил он. «Больше ничего?» «Никаких следов женских выделений?» «Нет». Некоторое время они молчали, затем Хэкет снова заговорил. «Съездите к МакКуэйду. Это будет обычный пустой разговор. Конфиденциальность превыше всего, необходимого, чтобы то ни стало, сохранить доброе имя церкви и спасти репутацию сына одного из самых выдающихся героев родной Ирландии. Скажите ему то, что он хочет услышать». — Вы встречались с ним раньше? — Нет. — Тогда смотрите в оба. Он вкрадчив и не глуп, отнюдь не глуп, чтобы вы про него не подумали. Да, и вот еще что. Я бы не стал рассказывать ему, ну, вы поняли, о пятне на брюках священника. — Скажите мне, шеф, я должен раскрыть это дело или нет? — Хекет откашлялся, издав сердитое урчание, которое прозвучало из трубки, приглушенным раскатом грома. «Как вы думаете, для чего я вас туда послал?» «Мне кажется, если бы всю эту историю оставили в покое, все были бы только рады. Это и собирается донести до меня архиепископ в своей вкрадчивой и неглупой манере. Просто съездите и поговорите с ним, ясно, инспектор? Сможете? Я был бы вам за это признателен, правда, весьма признателен». Хекету никогда не удавался сарказм. «Есть, сэр!» — отчеканил Страффорд, в свою очередь не удержавшись от сарказма. «Съезжу туда завтра». «Сегодня, дружище, сегодня». «Так и быть. Выдвигаюсь прямо сейчас». Инспектор повесил трубку. Ухо пульсировало от давления, а фоновый шум на линии оставил ощущение гудения в голове. Он отодвинул занавеску. Запах пыльного бархата был еще одним отголоском детства, и шагнул в холл. На мгновение почувствовал головокружение. Окружающее пространство дома вдруг показалось лабиринтом, из которого, куда бы он ни повернулся, не было выхода. Да, ему следовало бы стать юристом. Страфорд не был создан для работы в полиции. Теперь уже поздно что-либо менять. Он чувствовал себя одновременно до смешного незрелым, каким-то чудовищным ребенком-переростком, и в то же время безнадежно старым. Дублинское шоссе, когда он на него выбрался, оказалось почти очищенным от снега. И ехать по нему было легче, чем по проселочным дорогам, по которым он путешествовал с тех пор, как прибыл в Болеглаз. Он включил обогреватель на максимальную мощность. Когда попытался настроить радио, то услышал лишь помехи, более сильные, чем шум на телефонной линии. Движение было очень незначительным. Несколько ворон, чернее черного, одиноко кружили над полями, занесенными чистым снегом. На грязном пятачке голой земли под пологом облетевших деревьев стояло стадо пегих коров. На мосту Веннискорти чью-то машину занесло. Она встала поперек дороги и пришлось ждать, пока ее отбуксируют. Двигатель Страффорд оставил работать. Должно быть, в выхлопной трубе возникла трещина, потому что вскоре машина наполнилась дымом, и в конце концов он был вынужден выключить зажигание. В тишине, нарушаемой тиканием, наблюдал за тем, как под низкими арками моста бурным темно-серебристым потоком бежит река. Он попытался выявить повторяющиеся закономерности в том, как она текла, но не преуспел. Дальше, там, где река получала пространство для разлива, вода замедляла ход, и на поверхности плеса образовывались водовороты. Образовывались, а затем поглощали сами себя. Снег, заканчивающийся по краям берегов с обеих сторон, подворачивался подобно толстому шерстяному одеялу. Он вспомнил телефонный разговор с Хекетом. Шеф и правда хотел, чтобы дело было раскрыто. Или же его отправили в блеглас просто для того, чтобы он провел формальное расследование убийства священника. Не пришел ни к какому определенному выводу и после нескольких дней бесплодного труда вернулся в Дублин, составил рапорт и благополучно забросил его на самую верхнюю полку, где тот и будет храниться в покое и забвении, пока страницы не пожелтеют, а уголки картонной папки не истреплются. В жизни все не так, как в кино, напомнил он себе. И большинство убийц так и не удается поймать. Может, ему стоит просто собрать вещички и ехать домой? Единственной, кого по-настоящему затронула смерть священника, была Розмари Лоулес. Даже ее скорбь со временем рассеется. Но нет. Существовала такая вещь, как служебный долг. Даже если его исполнение было бесполезным. Ему поручили вести дело, и он обязан вести его до тех пор, пока не достигнет решения или не потерпит неудачу. Может, Гарри Холлу его прихвостнем, как их называл Хекет, и плевать, кто убийца. А сам суперинтендант пусть сколь угодно опасается последствий раскрытия тайны но он-то не Хэккет и уж точно не Гарри Холл. Да, ему ставят палки в колеса. Архиепископ погрозит пальцем, приложит его к губам и посоветует соблюдать конфиденциальность. Но Страффорду уже осточертели требования конфиденциальности. На человека было совершено жестокое нападение. Это только в благопристойных детективных романах жертва оказывалась на полу библиотеки, не пройдя перед этим, хотя и ненадолго, через ад подлинной агонии и страданий. И человек погиб. Он заслуживал большего, нежели несколько лживых заметок в газетах. Заглохшую машину отбуксировали с моста, и стоявшие перед ним грузовики двинулись вперед, трубя как слоны и фыркая серо-голубыми облаками выхлопного дыма. Он завел двигатель, подергал рычаг переключения передач, включил сцепление и поехал дальше. Лобовое стекло запотело изнутри, и его приходилось постоянно протирать ладонью. Он не питал иллюзий относительно стоящей перед ним задачи. Хекет послал неподходящего человека, возможно, намеренно. Страффорд не очень хорошо разгадывал головоломки, это знали все. Его ум попросту не был заточен под это занятие. Он был из тех, кого шеф называл «трудягами». Наверное, его надо было не повышать в должности, а так и оставить патрульным полицейским. Его люди не обладали воображением, равно как и он сам. Смерть священника, вероятно, доставила неудобство всем. осборным Хекету и, без сомнения, архиепископу. Неужели он один во всем мире воспринял ее как оскорбление? Он не мог гревать о покойнике, как гревала Розмари Лоулис, но горе от него и не требовалось. Инспектор давно утратил веру в понятие справедливости, но разве нельзя было ему на свой лад поквитаться с убийцей? Неужели он так многого хотел? В миле от Балликеню он выехал на участок голого льда и почувствовал, что шины потеряли сцепление. На секунду или две машина словно оторвалась от дороги и поднялась в воздух, грациозно скользнув влево и выкатившись на поросшую травой обочину. Двигатель закашлялся и заглох. Страффорд обессиленно выпустил руль и выругался. «Придется тормознуть какого-нибудь проезжающего мимо автомобилиста», возвращаться в город, через который он только что проехал, и звать на подмогу. Он снова выругался, на этот раз покрепче. Бранился он редко. Это было результатом воспитания. Он никогда не слышал, чтобы отец богохульствовал или произносил нецензурные слова. Имелись и другие, более изящные способы проклясть этот мир и свою злую судьбу. Он ожидал, что ему придется выйти и воспользоваться одним своим видом навевающий ужас ручкой стартера. Однако автомобиль оказался выносливой и смышленой скотинкой. Он прозвал его бородавочником. Из Траффорда хватило всего один раз повернуть ключ зажигания, чтобы двигатель затрясся, задрожал, и Кашлинов вернулся к жизни. Инспектор тронулся дальше. Особняк архиепископа стоял в самом конце серпантина все более узких улочек, который завершался топкой-грунтовкой с травянистой гривой посередине. Страффорд неоднократно терял направление, ему несколько раз приходилось останавливаться, чтобы спросить дорогу. Один раз у паба и два раза у фермерского дома. Как выяснилось, к большой забаве фермера и фермерской жены в обоих случаях это был один и тот же фермерский дом. Резиденция, когда он наконец до нее добрался, встретила его неприступным фасадом. Она стояла на мрачном мысу, с которого открывался вид на море. Это был приземистый коттедж с облицованными диким камнем стенами, глухими окнами и узкой входной дверью, напомнившей Страффорду гроб. Пришлось выйти, чтобы открыть чугунные ворота, ведущие на короткую, засыпанную гравием подъездную дорожку. Слева от него по заснеженному склону рассыпалось стадо овец. На другой стороне, спускаясь к морю крутыми скальными уступами, изгибался к северу берег, вскоре растворяющийся в призрачном морском тумане. Под навесом рядом с домом был припаркован огромный черный Ситроен. На этот раз у Страффорда мелькнула мысль о катафалке. Окна машины были оснащены тканевыми желюзи с бахромой, которые можно было опустить, дабы обеспечить право архиепископа на тайну личной жизни. Лобовое стекло казалось настолько толстым, что Страффорд задумался, не может ли оно быть пуленепробиваемым. «Возможно, эта мысль не являлась такой уж нелепой», размышлял инспектор, учитывая недавнее кощунственное убийство отца Тома Лоулеса. Дверь открыл невысокий пожилой мужчина неопределенно церковного вида со слезящимися глазами и сплетением лопнувших вен на верхней части каждой скулы. На нем был длинный черный трубчатый фартук, завязка которого дважды обматывалась вокруг талии и схватывалась спереди двойным узлом. Страффорд назвался, мужчина кивнул и ничего не сказал, только взял пальто и шляпу и жестом пригласил его войти. Повел гостя по темному коридору, в конце которого открыл еще одну дверь, ведущую в невзрачную комнату, где горел огонь в угольном камине. По обе стороны от камина стояли два одинаковых кожаных кресла с пуговицами, а между ними помещался небольшой квадратный столик с резными витыми ножками. Над каминной полкой висела в рамке репродукция картины, в телесно-розовых и кремово-белых тонах. Картина изображала невероятно благообразного Иисуса Христа с шелковистой бородкой. Иисус лениво наклонил голову и указывал двумя негнущимися пальцами на свое обнаженное, обильно кровоточащее, окаймленное пламенем сердце. Выражение лица Спасителя было одновременно скорбным и укоризненным. «Он как бы говорил, видите, что вы со мной сделали». Отец Страффорда прозвал этот портрет, репродукции которого вывешивались в каждой второй из католических гостиных Ирландии, бородатой женщиной. «Его преосвященство скоро выйдет», — сказал человечек и вышел, бесшумно притворив за собой дверь. Инспектор посмотрел на свинцовое море и небо в тучах, похожих на взвихренную меловую пыль. В небе кружили и пикировали чайки. Расплывчатые галочки, похожие на торвавшиеся клочья облаков. Дверь за его спиной открылась, и вошел архиепископ. Он потирал руки, и на мгновение Страффорду совершенно не кстати вспомнилось, как он впервые увидел Сильвию Осборн, когда она вошла на кухню в Болеглассхаусе, проделывая то же движение. «Добрый день, инспектор! Как хорошо, что вы нашли в себе силы прибыть в такую немилосердную погоду!» «Добрый день, Ваша Светлость!» Архиепископ оказался худощавым, подтянутым человеком, совпалыми щеками и оттопыренными ушами. У него были тонкие губы и толстый мясистый нос, слишком крупный по сравнению с остальными чертами лица. Глаза у него были маленькие и настороженные, веки несколько опухшие и дряблые. Облачен архиепископ был в длиннополую сутану с широким шелковым поясом, обернутым вокруг живота, а на макушке его длинной узкой головы красовалась малиновая шелковая ермолка. «На сцену выходит еще один актер», — мрачно подумал Страффорд. «Впрочем, этот будет знать свою роль до последнего апарта». Мужчина протянул Страффорду для поцелуя свой архиепископский перстень, но видя, что инспектор не собирается выполнять этот ритуал, изменил угол наклона руки и указал им на одно из кресел, как будто именно это и имел в виду с самого начала. «Вкратчивый!» — так охарактеризовал его Хэкет. «О да, очень вкратчивый!» — и внушающий оторопь этой вкратчивостью. «Садитесь, инспектор, прошу вас. Могу я предложить вам стакан Хереса?» Он коснулся кнопки звонка возле камина. «Погодка, однако, и правда суровая». «Я приехал сюда лишь ради кратковременной передышки от работы, и теперь очень сожалею об этом. Это летняя резиденция, и здесь нет никакой защиты от сквозняков и ледяных порывов ветра, дующего с моря». Они сели лицом друг к другу. Страффорд заметил носки малиновых бархатных туфель архиепископа, выглядывающие из-под подола его сутаны. «Да», — согласился Страффорд, — «здесь определенно холодно». Архиепископ оглядел его с ледяной улыбкой. «Что ж, нам не гоже на это сетовать. Погода — лишь еще одно испытание, которое Господу угодно не спаслать нам во имя спасения наших душ». Страффорд с тревогой ощущал, как его пристально изучают эти маленькие острые глазки. «Сожалею, что мне потребовалось так много времени, чтобы сюда добраться», — сказал он. На мосту в Энискорте застряла чья-то машина, а под Баликенью я съехал с дороги на обочину. — О, боже мой, с вами все в порядке? Вы не пострадали? Не повреждена ли ваша машина? — Нет, у меня довольно легко получилось завести ее снова. — Рад слышать. В дверь постучали, и на пороге снова появился маленький человечек в фартуке. Архиепископ назвал его Люком и попросил принести Хереса. — Олороса, пожалуйста. Человечек кивнул и удалился. Не знаю, что бы я делал без бедного люка, сказал прилад. Ему пришлось нелегко на войне, а в смысле на Первой мировой. Контузия. Он всегда был под для меня, сколько я себя помню. Наступило молчание. Архипископ отвернулся и посмотрел в самое сердце камина, где издавал резкий свист кусок горящего угля. Снаружи доносились едва слышимые крики чаек и еще более слабый плеск прибоя. «Какая, право, ужасная история приключилась в Болегласе!» Архиепископ сложил руки вместе, сцепив большие пальцы. Его пальцы были такими же бескровными, как и лицо. «Да, это ужасно!» — кивнул Страффорд. Слуга Люк вернулся с бутылкой Хереса и двумя крошечными, богато декорированными стаканчиками на деревянном подносе, покрытом кружевной салфеткой. На том же подносе располагалась тарелка печенья Мариетта. «Вам понадобится что-нибудь еще, ваша светлость?» «Нет, пока все, Люк, спасибо». «Тогда я отправлюсь в горе, нам нужны яйца». «Конечно, Люк, конечно!» Снова эта холодная, сухая улыбка в сторону Страффорда. «Мы никак не можем позволить себе обойтись без яиц!» Люк кивнул и снова вышел, все так же осторожно и бесшумно закрыв за собой дверь. Казалось, будто он затворяет двери усыпальницы. Архиепископ налил себе Хереса из бутылки и передал стакан Страффорду. Они выпили. Херес был темным и сухим, хотя и несколько тягучим по текстуре инспектор хотя и не был знатоком подумал что напиток должно быть весьма хорош вот эти маленькие очки сказал прилад подняв свои окуляры на уровень глаз прислано мне в подарок кардиналом Миценти прямиком из будапешта прибыли с дипломатической почтой вы конечно знаете что кардинал проживает в американском посольстве в будапеште где ему предоставили убежище после подавления советским союзом венгерского восстания. Вероятно, он пробудет там до поры до времени, если стоит верить газетным сообщениям о тамошнем положении дел, а я знаю из надежного источника, что так оно и есть. Несчастный человек и еще один гонимый борец за мир и злона Святой Церкви. Страффорд знал о воинственном кардинале Меценти и его противостоянии коммунистам, о его заключении в тюрьму и выпавших на его долю пытках. Также знал он и о том, что его обвиняют в горячей поддержке нацизма и непримиримом антисемитизме. Он предположил, что упоминание имени кардинала является своего рода проверкой на вшивость, но если это и было так, то Страффорд отказался ее проходить и ничего не сказал. Он сделал еще один глоток Хереса. С улицы послышался рев запускающегося двигателя «Ситроэна». «Ваша светлость, могу ли я узнать, почему вы за мной послали?» Архиепископ воздел обе руки в притворном изумлении. «О, да ведь я не посылал за вами! Я сказал комиссару Гарда, комиссару Феллону, знаете, такого? Хороший человек, здравомыслящий человек. Так вот, я сказал ему, что, возможно, нам с вами будет полезно побеседовать». Он снова повернул глаза к огню. «Бедный отец Лоулес». Вам известны подробности того, как умер отец Лоулес? Разумеется. Комиссар Феллон позвонил мне сегодня, как только получил результаты вскрытия. Совершен страшный грех, жучайший грех. Отец Том, царство ему небесное, был одним из самых популярных священников в епархии, да и во всем графстве, и действительно не будет преувеличением сказать, что его знала вся страна с севера на юг и с востока на запад. «Его смерть — большая трагедия. Хотите еще капельку Хереса? Вам не слишком жарко у огня? Может, стоит отодвинуть наши стулья немного назад? В последние дни я все острее чувствую холод». «Ваша светлость, сегодня «Айриш Пресс» опубликовала заметку. Как и independent но, как я заметил, — он поджал губы, — Irish Times. «Таймс» — это же вроде бы ваша газета, я полагаю». «Я так понимаю, вы один из наших отколовшихся братьев по вере?» «Да, я из протестантской семьи, если вы об этом», — сказал Страффорд. «Я видел только заметку в «Айриш-пресс». «Индепендент» писал примерно то же самое. Без сомнения, его версия событий была столь же, скажем так, неполной, как вы знаете из разговора с комиссаром Феллоном. Архипископ поставил свой стакан на стол». «Полагаю», — сказал он, — «это связано с тем, что результаты вскрытия опубликовали только сегодня утром, а газеты были напечатаны вчера вечером». Он откинулся на спинку кресла, снова оперся локтями на подлокотники и соединил кончики пальцев. «Люди часто об этом забывают», — сказал он, глядя в потолок. «А ведь то, что пишут в газетах, — это всегда вчерашние новости». «Радио, конечно, должно, по идее, предоставлять более актуальную информацию, но я часто замечаю, что новости по нему мало чем отличаются от того, что печатается в газетах. В самом деле...» — наклонился он вперед с заговорщицкой улыбкой. «Я подозреваю, что люди на радио Эрин, куда чаще, чем им хотелось бы это признать, сами зависят от ежедневных новостей в прессе. Или я к ним несправедлив? Что думаете?» Страффорд тоже поставил свой наполовину недопитый стакан с Хересом на стол. Жидкость липла к зубам. «Доктор МакКуэйт», — сказал он, — «в ближайший день или два я представлю свой рапорт о смерти отца Лоулиса. Свои предварительные выводы я уже переслал через коллегу своему начальнику в Дублине. Вы говорите, что результаты вскрытия опубликовали сегодня утром. Это не так». «Неужели?» — пробормотал архиепископ. А я думал, скажем так, флегматично продолжал Страффорд. Публике была представлена весьма урезанная их версия. Отец Лоулис погиб не в результате падения. Если комиссар Феллон представил вам полный отчет о выводах патолога Анатома, то вы уже знаете, как он умер. Когда в газетах узнают реальные факты дела... Когда? — тихо повторил архиепископ. Он созерцал свои скрещенные пальцы с нарочито озабоченным выражением лица. «Я предпочитаю думать, что с господами-журналистами у меня есть только одно общее свойство, и это любопытство. Здесь есть история, как они бы сказали, история трагическая, но в то же время сенсационная, и они примутся ее разнюхивать, можете быть в этом уверены». Если нет, то они бы просто не выполняли свою работу. Но найдут ли они, инспектор, эту свою сенсационную историю, как думаете?» В глазах у Прилата загорелся почти веселый огонек. Это был взгляд кошки, играющей с еще живой мышью. «Я думаю, — сказал Страффорд, — что некоторые вещи слишком масштабны, чтобы о них можно было умолчать». Архиепископ наклонился вперед, взял металлические щипцы, достал из ведерка два уголька и опустил их в пламя камина. «Умолчать», — повторил он, — «надо сказать, это слово меня беспокоит». «Тогда, может быть, вы знаете, как сказать получше ваша светлость?» «Думаю, что формулировка «придержать» в секрете была бы более точной и, конечно, более целесообразной в этом контексте». «Неужели вы не согласитесь?» Страффорд хотел снова заговорить, но архиепископ, улыбаясь, приподнял руку в знак молчания. Все еще улыбаясь, поднялся с кресла и подошел к окну, где встал, сцепив руки за спиной и глядя на мрачный холодный простор серо-металлического моря и еще более серого неба. «Наша нация молода, инспектор Страффорд!» «Страффорд! Простите меня, Страффорд!» Наша нация молода, говорю я, и еще сохраняет большую часть первородной невинности, а я убежден, что наряду с первородным грехом существует и первородная невинность. Было время, когда плод познания не был съеден. Он оглянулся на инспектора через плечо и поймал его уничижительный взгляд. «О, знаю, знаю, вы чувствуете, что людей намеренно удерживают в невежестве». Мы могли бы повзрослеть, если бы нам позволили. Но столетия английского угнетения удерживали нас, подавляли нас, сохраняли, как я и говорю, нашу невинность. Надеюсь, я не обижаю вас подобными разговорами. Ваш народ — мой народ. При всем уважении, ваша светлость, я такой же ирландец, как и вы. Конечно, конечно. Архипископ отвернулся от окна и взглянул гостю в лицо. Но я помню, как прекрасная англо-ирландская писательница Элизабет Боуэн однажды сказала мне — это было на приеме, устроенном британским послом одним летним днем в саду за посольством на Мэрион-сквер. Я помню, как она сказала мне. Она чувствует, что ее истинная родина — это точка прямо посреди Ирландского моря, на полпути между Англией и Ирландией. Это признание показалось мне очень откровенным и красноречивым. Должно быть странно оказаться в таком непростом положении. Хотя, конечно, — он издал слабый смешок, — строго говоря, посреди моря находиться нельзя. Левой рукой он изобразил ныряющий жест. — Можно и утонуть, инспектор, можно и утонуть. Он медленно пошел обратно к камину, опустив голову, глядя на носки своих туфель которые попеременно высовывались, словно багровые кончики языка, из-под полы его сутаны. Остановился перед огнем и протянул к ворчащему пламени руки, бледные, как кость каракатицы. «Я испытываю величайшее уважение к вашей церкви и вашему вероучению, которое породило так много выдающихся умов, а также тонко чувствующих натур, если можно так выразиться. И все же. Тут он слегка вздохнул. «Протестантизм — это не столько религия, сколько реакция на религию, не так ли?» Он улыбнулся при виде застывшего взгляда Страффорда. «Еще раз, пожалуйста, не обижайтесь. Я просто констатирую факт. В конце концов, чем была реформация, как не протестом против традиции римской католической церкви?» Протестом, причем, к сожалению, отнюдь не безосновательным во времена Лютера и его последователей. Недаром само слово «протест» до сих пор закреплено в самом названии вашего вероисповедания. «Я вырос в лоне церкви Ирландии», — сказал Страффорд. «А, ну да. И все же, как говорит многомудрый Шекспир, что вы имени». По-прежнему, стоя перед огнем, архиепископ оперся рукой о каминную полку и склонил голову в сторону пламени, что придало его худому бледному лицу мертвенный оттенок. Страффорд попытался подняться со стула, демонстративно сверившись часами. «Ваша светлость, хоть я и нахожу этот разговор весьма духоподъемным, Я действительно не могу уделить много времени богословским дискуссиям. Да-да-да-да, простите меня, я понимаю, насколько вы должны быть заняты. Однако гибель от солоулиса является большим потрясением для всех нас, и особенно тяжелым ударом она станет для его прихожан и для католиков в целом. Для народа в целом, как католиков, так и протестантов, вы хотели сказать? Конечно, да, именно это я и имел в виду, для всех нас. Двое мужчин были теперь на ногах и оказались лицом друг к другу. Страффорд посмотрел в окно и увидел, что там снова пошел снег. Он подумал о состоянии дорог. Не хотелось бы угодить в ловушку здесь, в этом холодном месте и в компании этого холодного человека. Он снова демонстративно посмотрел на часы. — Да, я понимаю, вам пора ехать, — промолвил архиепископ, умиротворяющий, поднимая руку. «Но прежде чем вы уйдете, дайте мне сказать последние несколько слов, пока у меня есть возможность». Он посмотрел вниз. «Как я уже сказал, мы, как нация, сохраняем поразительную, иные сказали бы прискорбную, степень невинности. Во многом мы подобны детям, обладаем детской простотой и обаянием, а также, признаюсь, и детской склонностью к дурному». Нам понадобится много времени, чтобы достичь полной зрелости. В конце концов, взросление — это медленный и часто болезненный процесс, и его не следует торопить. На некоторых из нас лежит обязанность рассчитать, что лучше для всей паствы, то есть, простите меня, для населения в целом. Как утверждает мистер Эллиот, я уверен, что вы знакомы с его произведениями, «человечество не может вынести слишком много реальности». «Общественный договор — документ непрочный. Вы вообще улавливаете суть моей точки зрения?» Страффорд пожал плечами. «Да, пожалуй, улавливаю. Тем не менее, истина... Ах, истина!» Архиепископ поднял перед собой обе руки, развернув ладони наружу, как бы отгоняя кого-то прочь. «Столь сложное понятие!» В пользу Понтия Пилата сказать особо нечего, но и к нему испытываешь проблеск сочувствия, когда он в своей беспомощности вопрошает, что есть истина. «В данном случае доктор МакКуэйт», — сказал Страффорд. «На этот вопрос ответить легко. Отец Лоулис не упал с лестницы и не сломал себе шею. Его ударили ножом в горло, и после этого... Архиепископ покачал головой, на секунду позволив веком слегка закрыться. «Довольно, довольно», — выдохнул он. «Что было дальше, я знаю от комиссара Феллона». Он помолчал на мгновение, затем сделал шаг ближе к Страффорду. «Вы думаете, инспектор, вы действительно думаете, что от публичного раскрытия таких мрачных, таких жутких фактов Может быть, какая-то, но ну, хоть какая-то польза. Ваша светлость, — как сказал Шекспир, — убийство не останется под спудом, как и истина, какой бы жуткой она ни была. Архиепископ улыбнулся. — О да. Жизнь, однако, не пьеса. Жизнь — это наша непосредственная реальность и некоторые аспекты реальности лучше...» Какое слово я использовал ранее? «Лучше придержать в секрете». Я вижу, вы не согласны. Что ж, вы вольны поступать так, как полагаете наилучшим. «У вас свои обязанности?» Тут в его глазах вспыхнул резкий блеск. «У меня свои». Стрефорд готовился к отбытию. Он задавался вопросом, где можно найти его тренч и шляпу. Люк незаменимый еще не вернулся из похода по магазинам. Архипископ мягко положил руку ему на плечо, и они вместе направились к двери. «Спасибо, что проделали столь долгий путь, инспектор, в такую немилосердную погоду. Я хотел встретиться с вами лично. Ваш комиссар отзывается о вас очень высоко. Он верит, что вас ожидает блестящее будущее». «В вашей карьере детектива!» «Рад это слышать», — сухо сказал Страффорд. «Он не из тех, кто склонен расточать похвалы впустую». «Да-да», — рассеянно сказал архиепископ, — «воистину». «Я часто думаю, как трудно молодому человеку в наши дни пробиться наверх. Столько ужасных вещей произошло в наше время, столько войн и революций, столько смертей и разрушений». Они вышли в холл. «Еще раз спасибо, что приехали». У входной двери прилад улыбнулся тонкими и бледными губами и блеснул маленькими темными глазками. «Будьте уверены, инспектор», — сказал он тихо со своей колкой холодной улыбкой. «Я буду следить за вашими успехами с величайшим интересом». Тренч и шляпа Страффорда висели на крючках у входной двери. А вот и ваши вещи. Такой легкий плащ в такой зябкий день. Когда дверь открылась, снаружи ворвался порыв морозного воздуха, принеся с собой шквал снежинок, одна из которых кратким ледяным благословением опустилась Страфорду на лоб. Он был уже на полпути к машине, как вдруг архиепископ выкрикнул его фамилию. «Инспектор Страфорд, на минутку!» и он повернулся и поплелся обратно по тропинке, ступая по своим собственным следам. «Чосор», — сказал Прилад. Страффорд опешил. «Простите? Убийство не останется под спудом — это Чосор, а не Шекспир. Эта фраза появляется в рассказе Капеллана. Убийство не останется под спудом. А дальше так. И так всегда». Ведь рано или поздно убийц Господень суд настигнет грозный. Ах да, верно. Спасибо, я запомню. Чосар, а не Шекспир. Архиепископ снова улыбнулся и быстро перекрестил его двумя поднятыми пальцами. Страффорду вспомнился портрет Христа, демонстрирующего свое святое сердце. Он отъехал, оглянулся у ворот и увидел, что архиепископ — до сих пор стоит в дверном проеме, воздев руку в прощальном жесте. На груди его сутаны лежал снег. Он, кажется, этого не замечал.